Глава 12. Утром я проснулась одна в пустой постели. Половина Кириана была смята, но уже остыла. Я не нашла ни записки, ни какого-то послания, которое бы объясняло, куда мой муж ушел и надо ли мне его ждать. Поэтому все утро провела в своей комнате, слонялась из угла в угол, листала книги, стоявшие на полках, смотрела в окно. Вид открывался на дворцовый парк, и я могла наблюдать за тем как по дорожкам неспешно прогуливались нарядно одетые женщины. Их движения были полны достоинства, поступь размерена. В них не было суеты, лишь спокойствие и уверенность. Мне даже стало завидно, потому что уж чего-чего а -чего спокойствия и уверенности мне точно не хватало. Я чувствовала себя маленькой мышкой, вокруг которой крутились большие злые коты. Они топорщили усы. Облизывались и играли обманчиво мягкими лапами, то и дело выпуская острые когти. Полночи я не спала, слушала размеренное дыхание мужа и не знала, кому верить. Вроде его вчерашний рассказ был открыт и откровенен, но сомнения все же бродили. Я не могла поверить, что кто-то и правда использовал видящих в своих целях, что их обманом заманивали в академии, а потом просто убирали... Это же такой чудовищный обман. Разве так может быть?» Что-то внутри меня нашептывало, что может. Но другая моя часть, наивная и доверчивая, не могла с этим смириться. «Это же прекрасная Калирия, страна, в которой я выросла, прекрасная Академия Майброх. Да, учителя были суровы и зачастую смотрели на нас. Смотрели...» «А как они на нас смотрели?» Теперь, оглядываясь назад, я внезапно все увидела в ином свете. Да, нас учили, давали все, что было положено, но делали это так небрежно, без души. Единственное время, когда отношение учителей менялось, это когда у кого-то из учеников должен был проявиться дар. Вот тогда, да, было и повышенное внимание, и участие, и интерес. Я помнила, как было у меня. Когда стал проявляться первый дар, я неделю лежала с температурой, и не могла подняться с кровати. Во второй раз было чуть легче. Я справилась дней за пять. На третий вообще не подала вида, что что-то не так. Ко мне приходил каждый из преподавателей, но чаще всего захаживала Чесса Витони. Она проверяла мой пульс, заглядывала в глаза, слегка оттягивая веки, узнавала о самочувствии, а еще приносила какие-то картинки и спрашивала, что я на них видела. В первый раз я увидела горные вершины, облака и реку во второй — маленьких котят, резвящихся на заднем дворе. Получив такие ответы, часть Витони коротко кивала и уходила, и после этого у меня добавлялись какие-то новые предметы и обязанности. Интересно, что бы я увидела на тех картинках, если бы в этот момент у меня проснулось не целительство и не дар чтения, а способность видеть? Этого я уже никогда не узнаю. К полудню я устала сидеть в четырех стенах, К тому же изрядно проголодалась, поэтому все-таки решилась покинуть свою комнату и отправилась на первый этаж в надежде тихонько попасть на кухню и чего-нибудь перекусить. К сожалению, моим надеждам на тишину было не суждено исполниться, потому что едва я вышла из комнаты, как передо мной появился молодой мужчина, во взгляде которого, так же, как у Кира, пылал огонь, только вместо золотых искор в нем проскакивали языки черного пламени. Приветствую нашу прекрасную гостью. Он склонил голову в учтивом поклоне. Меня зовут Виар. Здравствуйте. Я аккуратно поздоровалась и попыталась уйти, но не тут-то было. Новый знакомый в два шага преградил мне путь. Позвольте составить вам компанию. При этом смотрел так, что стало ясно. Мое позволение мало что значило. Слишком жадным был его взгляд. Слишком внимательным. В голове зазвенели слова Кира. «Смотри в оба». Почему он мне это сказал? Что я должна, по его мнению, увидеть? Чёрт, как же меня замучили эти загадки. Быть невежливой не хотелось, да и обзаводиться неприятелями на второй день пребывания в замке тоже. Поэтому я спокойно, стараясь не дрожать голосом и не выдавать своего волнения, ответила. Я бы хотела перекусить. Мужчина улыбнулся. Я провожу вас в обеденный зал. Я проигнорировала локоть, который он мне ненавязчиво подставил, и просто пошла рядом старательно делая вид, что все в порядке. Было не по себе. А еще я вдруг осознала, что была бы совершенно не против, если бы в этот момент рядом со мной шел муж, а не какой-то едва знакомый дракон, от которого непонятно, чего можно было ожидать.